Глава шестьдесят После ухода Ричарда Лиза обслужила парочку ранних клиентов, одному выдав притирку от ревматизма, а другой — отворот для мужа. «Влюбился в девчонку из кабарни старый олух», — сетовала она. «Не волнуйтесь, подлейте ему зелье в какое-нибудь питье, и сразу он свою влюбленность забудет», — пообещала Лиза. Проводив клиентку, Лиза свистнула бальному платью, и то прилетела к хозяйке в сад, прихватив теперь уже золотую иглу и крючки. Ухватиться за солнечный луч оказалось проще, чем за лунный, ведь полуденное солнце заливало все вокруг. Лиза лишь встала под жасминовый куст, нашла место, где тень играла со светом, и воткнула туда иголку. Тут же в ушке начала извиваться тончайшая золотая нить. Лиза, не теряя времени даром, начала наносить вышивку на лиф платья, а потом обшила и рукава у запястьей. Остаток дня прошел в предвкушении бала. Лиза, конечно, и в лавке торговала, и новые зелья варила по заказу, и просто так, но настроение было нерабочее, да и покупателей немного. Видимо, весь город жил ожиданием бала. К вечеру пятого дня на неделе Лиза вся извелась. Когда Лиза наконец-то начала наряжаться, появилась кошка и начала протяжно мяукать. «Что, тоже на бал собралась? А вот возьму и не дам тебе обратиться», — ехидничала Лиза. «Будешь знать, как мне подсовывать всякую дребедень». Корнелия мяукала и ходила за Лизой по пятам, пока той не надоела, и она все таки не произнесла заклинание: «Бабушку твою за ногу!» Грохот, дым и кошка появилась уже в красивом платье и с аккуратненькой прической. «А где вы, кошкины морды, храните одежду», — поинтересовалась Лиза. «У нас свои волшебные шкафики есть», — сказала Корнелия. «Кстати, а куда подевалась вся одежда из моего шкафа?» У шкафика срок годности вышел. «Как это?» — Удивленно уставилась на кошку Лиза. «Волшебство со сроком годности?» «Ага, теперь это самый обыкновенный шкаф» если ты, конечно, его снова не заколдуешь», — мурлыкнула Корнелия и покачала головой, посмотрев на Лизины волосы. «Платье ты, я смотрю, преобразила. А что с головой? А что с головой?» «Лохматая опять», — фыркнула кошка. «И ничуть я не лохматая», — тут же возмутилась Лиза. «Давай помогу уложить», — предложила рыжая. «Чего это ты такая добрая?» — опасливо посмотрела на нее Лиза. «Может, я свою годливость хочу загладить?» нет уж я сама да не бойся ты все сделаю как надо пообещала корнелия и лиза поверила как оказалось не зря через полчаса волосы ее блестели и сияли в пышные кудри умело были вплетены золотые нити красота одобрила лиза с улицы послышался звук клаксона это еще что такое взвизгнула от испуга лиза каретня за нами приехала каретня «А ты думала, на бал пешком пойти?» Кошка, плывя словно пава, боялась, видимо, помять платье или, не дай бог, порвать, медленно спустилась в гостиную. Лиза, сунув в невидимый карман платья крошечный черный мешочек с расколдовывающим снадобьем для фаергарда, последовала за ней. На дороге, за калиткой, их ждала белая с золотом карета с откидывающимся кружевным верхом. Ничего подобного Лиза даже на картинках не видела. Слава богу, никакой новомодной шарабани. Карета с серой в яблоках лошадью. А кучер где? — удивилась Лиза. — Наши каретни давно без кучера в дорогу знают, — усмехнулась кошка. — А ну, лошадь понесет? Не понесет, не бойся. Лиза махнула рукой на свои страхи и забралась в карету. Корнелия села напротив, выудила откуда-то веер, прикрыла им личика и стала бросать поверх кокетливые взгляды на редких прохожих. До ратушни ехать было всего ничего, но стоило их карете свернуть на большой проспект, как тут же они встали в пробку. Белые, красные, черные, зеленые и даже ярко-оранжевые карет было не счесть. Весь санстром спешил на бал. «Быстрее пешком дойти», — посетовала Лиза через десять минут. «Чтобы заморать туфельки? Нет уж», — возразила кошка. Лизе ничего не оставалось, как ждать. Кареты медленно, медленно волоча колеса, продвигались к ко входу бального зала в ратушне. Прошел почти час, прежде чем наконец-то их белоснежное чудо подползло к дверям. Поспешно спрыгнув на землю, Лиза облегченно вздохнула и, не дожидаясь Карнели, начала подниматься по длинной лестнице к ярко освещенным, распахнутым дверям. Зайдя в небольшой предбанник, Лиза услышала, как за ней захлопнулись двери. Она оглянулась. И не выйти! Замок вон висит! Прямо перед собой Лиза увидела два зеркала. Одно пузато округлое, второе длинно-тонкое, между которыми расположилась позолоченная решетка с двумя створками. Открыть решетку не получилось даже при помощи щелчка пальцев. Видимо, нужно заглянуть в зеркала. Лиза посмотрелась в пузатое. Раскрасавица! раздался радостный голос. Обрадованная Лиза снова толкнула решетку. Ничего, тогда она заглянула в худое зеркало. «Страхолюдина!» — прозвенел скрипучий голос. Лиза снова взглянула в пузатое. «Красавишна!» Потом в худое. «Чудня-юдня рыбий хвост!» «А я говорю, наипрекраснейшая!» «А я тебе говорю, уродица!» «Королевишна!» «Обтрёпыш!» Зеркала уже не просто спорили, а драли глотки, пытаясь доказать одно другому, какова на самом деле Лиза. А ну, заткнитесь! взревела Лиза. Зеркала от испуга вздрогнули и покрылись испариной, закашлялись. Я вам не раскрасавишна и не обтрёпыш. Я потомственная ведьма-колдовница Лизи Кортни собственной, теперь уже злой персоной. Лизи, кортни! «Так чего ж сразу не сказали?» Заухали зеркала, и Лизе даже почудилось, что они покраснели. «Проходите, проходите. Милости просим». Золочёная решетка распахнулась, и Лиза очутилась в бальном зале. Она стояла на самом верху лестницы, а внизу в танце кружились пары. Среди них Лиза тут же заметила даме с бьюти. На подруге было ярко-розовое платье, которое очень шло к ее белым кудряшкам. Вдруг по залу проплыло какое-то ярко-красное пятно. Приглядевшись, Лиза узнала в нем мисс Маус. Она была в платье такого сочного оттенка, что Лизе сделалась неловко за всегда такую тихую девушку. Как же она додумалась нацепить такое вызывающее платье? От толпы отделилась статная фигура и подошла к подножию лестницы. Лиза радостно улыбнулась и начала спускаться к Ричарду. На нем был светло-серый камзол и белые штаны в цвет Лизиному платью, и как он только догадался так одеться. Когда Лиза приняла подставленную руку огнеборца, то заметила пронесшуюся мимо кошку, которая нагло ей подмигнула. Неужто она Ричарду подсказала, какой костюмчик надеть на бал? Что за ужасный зеркальный страж не у вас? Пускать меня не хотели, обзывались, пожаловалась Лиза. Они не совсем и так. Ага. У кого ума хватит, к ним сунуться, засмеялся Ричард. В смысле? Да мы уж давно через черный ход в больную зал ходим, пожал Ричард плечами. То-то очереди на лестнице не было, и чего это Лиза раньше не сообразила. Ну и ладно, все равно прорвалась. Танцевать? Улыбнулась Лиза. Все танцы, строго посмотрел на нее огнеборец. Кроме трех, сказала Лиза. Все. — возразил он, и Лиза решила, что поддастся на его уговоры. После первых двух танцев Ричард отвел Лизу к столам, где пенилась шампань, и заманивали гостей своими яркими боками пирожные до да шарики мороженого. В дальнем углу Лиза снова заметила красное платье мисс Маус. Девушка неприлично громко хохотала и жалась к какому-то пареньку. «Чего это с ней?» — удивилась Лиза. «Шампанье перебрала». — сказал Ричард, забирая из рук Лизы бокал. — Что-то не так с этой шампанью сегодня. Теперь Лиза заметила, что все, кто уже успел приложиться к игристому напитку, от столов отползали развязной походочкой. Мужчины ослабляли галстуки, дамы тянули вниз декольте, пытаясь обнажить то, что обнажать считалось стыдным. — Прощальный подарочек от Марини, ахнула Лиза. — Судя по всему, — кивнул Ричард. И тут мы, мрени, решила испортить людям радость. Сейчас опоит всех, накуролесит народ без всякого, а потом всем какое-нибудь наказание придумают. Единственное, что могли предпринять Лиза с фаергардом, это приказать тем, кто на балу решил не веселиться, а подработать официантами, убрать всю шампань и заменить его на вино. Так и сделали, после чего размаренных пьяными парами гостей стало в разы меньше. Правда, Мис Маус по-прежнему неприлично высоко задирала юбки и все время поглаживала шею и грудь, норовящую выпрыгнуть из платья. Пойдем еще потанцуем, предложил Ричард. Мя они снова закружились в танце. Лиза незаметно вытащила мешочек и сунула его в карман Ричарду, прижалась губами к его уху и шепнула. Расколдуйся, колдовье заколдованное. Ричард отстранился, взглянул на Лизу удивленно, моргнул и... Упал замертво.